Дождик. Гром гремит, и громадной метлой вертит ветер, как рыжий юлой. Зон сломался, по лужам скачу, словно в детство лечу. Я лечу наугад, наугад, только дождик твердит не в попад. За тобою по свету бреду отгоняю беду. Я поверю, поверю ему, и приму его дружбу всерьез. И увижу, в тумане, в дыму, выгнут радуги мост. Над мостом чудо-туча плывет, не пройти по нему никогда. Мост — улыбка, но наоборот, отступает беда. Мы гуляем в обнимку с дождем, на скамье дремлет сломанный зонт. Гром гремит, а нам все нипочем. Засиял горизонт.